Бонусная глава Кичендаш Шел третий день пребывания гостей в университете. Таисиан Кичендаш направлялся в свою комнату после сытного ужина довольно поглаживая брюхо. Стоило признать, кормили здесь хотя и не как дома, но всё же очень и очень недурно, на твёрдую четвёрку. Даже мясо, от которого Риаша приходило в ужас, было вполне съедобным. Если бы так кормили в придорожных тавернах, можно было бы и деньги с чистой стоимостью заплатить. Конечно, не то, чтобы он не платил деньги за еду в тех немногочисленных случаях, когда ему приходилось путешествовать, но, положа руку на сердце, Такая еда почти никогда не стоила денег, которые за неё требовали. Хотя, конечно, все рекорды побили те ужасные консервы, которыми его угостили Дэмиан и Мари на земле. Вот уж точно! Такую дрянь только с голодухи и можно жрать, чтобы лапы не протянуть. Когда Кичендаш подошёл к своей комнате, то к удивлению увидел, что на ручке висит маленький бронзовый дракончик, уцепившись за неё хвостом и слегка раскачиваясь. При виде Кичендаша он тотчас воспарил, подлетел к нему и тонко пропищал. «Мастер Кичендаш, милорд-ректор просит вас прийти к нему в кабинет для важного разговора. Убедительная просьба, чем скорее, тем лучше». После чего тут же умчался. Кичендаш озадаченно посмотрел ему вслед. Чем он мог заинтересовать милорда-ректора сейчас? Хотя кое-какие смутные подозрения и начали закрадываться в голову. Поднявшись на нужный этаж, он постучал в дверь из красного дерева и тотчас получил приглашение войти. Милорд-ректор на сей раз сидел в своем кресле. При виде кичендаша он улыбнулся, что было для мага-кроя большой редкостью, когда он встречался взглядом не с сородичем, и пригласил его сесть. «Мастер-кичендаш!» — кивнул ректор. «Не буду тратить ваше время и ходить вокруг да около. Я хочу попросить вас об услуге». «А какое именно?» — вежливо поинтересовался кичендаш, хотя уже и догадывался, каким будет ответ. «Я хочу предложить вам работу». Вы — полноценный мастер магии, что для нашего мира большая редкость. И хотя ваша конечная специализация является искусством запрещенным, уверен, что вы прекрасно владеете магией иллюзии и магией гипноза. Мне сейчас очень не хватает подобного специалиста. Тем более Дамиаш упоминал, что вы в своей деревне являетесь своего рода наставником, и потому подобная работа для вас будет не в новинку». «А для этого мне придётся бросить свою семью и свою деревню», — недовольно сказал Кичендар. «Какая мне с того выгода? Для чего мне это делать?» «Ну, во-первых, подобный поступок сразу повысит значимость Таисианов. Вы же отдаёте себе отчёт в том, что первое время, полгода или даже год, посольство Таисианов будет в высшей степени убыточным предприятием, а подобный поступок значительно повысит его статус. Да, и протекции на посольство долго пользоваться не сможет. Мы же с вами разумные лю... существа, и понимаем, что такой вольный мастер магии воды волю свою сохранит недолго, и ему очень быстро найдут дело. Даже я, невзирая на все полученные от Совета привилегии, не стал на него претендовать». Кичендаш недовольно поморщился. «А во всем этом он буквально вчера беседовал с Экиэрошем, и тот настоятельно рекомендовал согласиться на такое предложение, если он его получит, и даже привёл те же самые аргументы. Милорд-ректор, однако, истолковал его недовольство по-своему. «Я не пытаюсь вами манипулировать, почтенный Кичендаш». Ректор встал со своего кресла и подошёл к окну. «Вы же ведь сами понимаете, что я прав. Хотя спорить не буду. Мой университет очень нуждается в преподавателях, но ещё больше». Ректор обернулся и в упор посмотрел на Кичендаша. «Он нуждается в новых учениках, понимаете?» Ректор замялся. «Когда я в прошлый визит Дэмиана помог ему с его делом, то по удачному стечению обстоятельств познакомился со старейшиной тайсянов которые проживают в Краспагине. Он порекомендовал мне двух юных тайсянов Я принял их в университет и помог определиться со стихийной специализацией». Я окружил их заботой и вниманием так, чтобы они чувствовали себя комфортно, и, считая лично слежу за тем, чтобы никто их не обижал. Впрочем, — ректор снисходительно усмехнулся, — с учетом того, что они оба поступили на факультет воды, бывшие ученики Дэмиана справляются с этим куда лучше меня. И все же, хотя я и передал старейшине, что буду рад видеть и других тайсианов, и попросил его распространить эту весть, «За полгода ни один ящер не пришёл в университет!» Кичиндаш молчал. Его, конечно, тронуло, с какой заботой ректор отнёсся к юным ящерам, но он всё ещё не понимал, почему ректор делает такое предложение именно ему. «Теперь видите?» — мягко спросил ректор. «Вы мне нужны не только как специалист магии воды, но и как Тайсиан. С учётом того, какое мероприятие сейчас стремится провернуть Дэмиан...» Поступление на работу в университет Таисиана еще больше усилит этот эффект. Так ящеры увидят, что к ним действительно начинают относиться как к равным, и тогда с куда большей охотой будут идти в мой университет. В место, где их правильно научат пользоваться магией, помогут определиться со специализациями и прочие важные вещи. И рано или поздно все ученики этого университета также станут на защиту Старого Света. «Как видите, я поддерживаю точку зрения Дэмиана и со своей стороны считаю, что учиться магии вправе каждый, кто оказался ею одарён». «Очень хорошо», — сдался Кищендаш. «Убедили, милорд ректор. Но всё же я прошу дать мне отсрочку. Мы зарядим эти овелиски и узнаем точно, сколько у нас будет времени. Я также приму участие в открытии посольства. Экиэрош, конечно, смышлён малый, Но на этапе открытия рядом будет нужен тот, кто сможет сдерживать его чрезмерный энтузиазм. После мне нужно будет вернуться в родную деревню и подготовить преемника. Вы, конечно, понимаете, насколько это важно. И думаю, к осени, то есть, если я ничего не путаю, к началу нового учебного года, я буду полностью в вашем распоряжении». «Превосходно!» — просиял ректор. «Меня полностью устраивает этот вариант. Я прошу от вас лишь воспользоваться всем этим временем с толком в том числе и сообщить всем. Университет открыт для тайсианов точно так же, как и для представителя любой другой расы». «Конечно, миллиард ректор», — согласно кивнул Кичиндаш. «Обязательно буду сообщать». «Великолепно», — Альтека Наэти получился воодушевлением, которого он, казалось, уже не испытывал очень давно. «В таком случае я вас больше не задерживаю. Если, конечно, вы не желаете меня ещё о чём-то спросить». «Нет, милорд, ректор», — покачал головой кичендарш, вставая. «Думаю, время для вопросов ещё придёт. А сейчас я хотел бы откланяться». Попрощавшись, кичендаш покинул кабинет, и уже по пути обратно он лениво подумал. «Как же ловко ректор подобрал время для этого разговора. Аккурат после ужина, когда ты сыт и довольный жизнью возвращаешься к себе, то настроение у тебя самое, что ни на есть приподнятое». В таком настроении на что угодно уболтать можно. Конечно, Кичендаш не питал иллюзий насчет безоговорочного благочестия ректора. Наверняка с учеников он будет иметь какие-то свои выгоды, и материальные, и статусные. И все же для его сородичей это был шанс получить качественное магическое образование. Ведь тайсианы и тролли, как ни крути, больше были специалистами именно по магии воды, реже земли. Но если у кого-то из ящеров обнаружили способности к магии огня или воздуха, им предстояла длительная головная боль, связанная с поиском наставника. Кичендаш даже лично знал случай, когда целая тайсианская деревня сбрасывалась на обучение своего сородича у человеческого мага воздуха. Мало того, что таких специалистов самих по себе было немного, так они еще и тайсианов учить, мягко говоря, не очень хотели. Да и сам кичендаш на таком посту сумеет обзавестись влиянием и полезными связями. А уж если такое его назначение ещё и принесёт дополнительные очки репутации будущему посольству тайсянов то тут даже вопрос не стоит. Когда Кичиндаш, наполненный благородными мыслями о том, сколько пользы он сейчас приносит своему племени, подошёл к двери, Тео поджидал ещё один сюрприз. Не успел он взяться за ручку, как дверь открылась, и его втащили внутрь две пары рук. «Ну что, шутник, попался?» — послышался злорадный голос, которым Кичиндаш узнал Кермола попался попался довольно сказал второй голос которым без труда узнавался бархиор давай на кровать его сейчас он на своей шкуре испытает всю прелесть тех ощущений что так любезно организовал нам ты кратите вырвался кичедаш да что она вас такое «Это то что ты сейчас получишь по заслугам прорычал чёрный орг значит в очередь поставить нас последним не забыл а предупредить что будет щекоткой от которой подохнуть можно забыл «Научись врать лучшей хвостатой! Сейчас тебе будет щекотка!» Кичендаш брыкался, но могучий кермол, бывший, наверное, в два раза тяжелее ящера, цепко держал его, сидя на спине. Бальхиор демонстративно взял щетку для чистки одежды, подошел к ногам кичендаша и сдернул с него сапоги. «Не, не надо, пожалуйста!» — взболился кичендаш. «Тогда говори правду!» — сурово сказал кермол. «Зачем такую подлянку нам подстроил?» «Да забыл же, говорю вам!» — жалобно простонал Кичендаш. «Ах, забыл!» — эхидно сказал Бахьор. «Для мастера магии склероз качество непростительное. Будем лечить!» В следующую секунду ладонь Кермола сжала голову Кичендаша в подушку, не позволяя ему открыть рот. крамовник же начал быстро водить щеткой по его ступням. У Кичендаша глаза на лоб полезли. Ему всегда казалось, что шкура тайсианов, подобной уязвимостью, подвержена меньше, чем любая другая кожа, но уж слишком жёсткой была щётка. Да и хромовник, по долгу службы, имевший кое-какой опыт в искусстве заплечных дел мастеров, наверняка знал, как это надо делать так, чтобы ощущения были яркими и полноценными. «Ну что?» — сурово спросил Кермол минуту спустя, отпуская кичендаша «Вспомнил?» «Да забыл же, говорю!» — снова заскулил кичендаш тяжело дыша. «Я старый, больной, искалеченный Таисян. Как вам не стыдно?» «Значит, не вспомнил», — мыкнул Кермол. «Лечим дальше». кичендаш рывком перевернули и уложили на спину, после чего молниеносно расстегнули куртку. Однако не успел он среагировать, как сверху снова уселся Кермол и зажал его руки. Бальхиор же прижал его морду одной рукой, а в следующую секунду щетка забегала уже по его брюху. Кичендаш вырывался изо всех сил. Щётка буквально сводила его с ума, но освободиться не было никакой возможности. Любую магию Бальхиор гасил на подлёте, строго следя за тем, чтобы мага крови ничто не отвлекало от раскаяния. Его же физические данные с возможностями орка, конечно, были несопоставимы. «Но?» — сырово спросил Бальхиор пару минут спустя. При этом щётка плавно смещалась от брюха к горлу, к самому уязвимому месту. «Нет! Нет, пожалуйста, хватит!» жалобно простонал Кичендаш. «Я расскажу, всё расскажу. Пощады, пощады!» «Ну вот, так-то лучше», довольно сказал орк, отпуская Тайсиана. «Сразу не мог признаться. Нам, думаешь, приятно было вот это вот с тобой делать?» Кичендаш тем временем уселся на кровати, застёгивая куртку. Он искренне надеялся, что больше никто не стал свидетелем этого унижения. И вместе с тем, подсознательно он понимал, сам виноват, ибо сам напросился. «В общем...» — неловко начал Кичендаш, глядя на Хромовника и Орка. Кто же успели расположиться на соседней кровати? правы вы! Специально я это сделал. Из-за тебя, Хромовник. Потому как в Краспагине ты казнил моего бывшего ученика. Что?» — взвился Балхиор, вскакивая на ноги. И лишь Кермол с огромным трудом удержал его на месте. «Да знаешь ли ты, что этот ящер...» «Я знаю...» — печально кивнул Кичендаш. «Я всё прекрасно знаю. но не сумел удержаться, потому что вот до сих пор у меня за него болит душа, потому что до сих пор я не могу себя простить, что ничем не смог ему помочь, потому и затеял эту подлянку. Уж простите мне мою слабость, особенно ты, Орг». И Чиндаш печально посмотрел на Кермола. «За тебя, Кайс, вообще не подумал. Честью предков клянусь. Хочешь, дай мне за это в морду. В своём праве будешь». С минуту и орк, и храмовник молчали, разглядывая подавленного кичендаша с неожиданным сочувствием и пониманием. После чего чёрный орк встал и, подойдя к своему вещевому мешку, который зачем-то тоже был здесь, вытащил из него большую бутыль. Теперь уже пришёл черёд кичендаша вздыхать. Хотя этот алкоголь явно по крепости превосходил то, что обычно употребляют тесианы он понимал, пить придётся, ибо, как ни крути... А уж орка он точно обидел, что называется ни за что, ни про что. «Вот я дурень», — выругался кермол в шаре в мешке. «За стакана-то и не подумал». Тайсян лишь молча взмахнул рукой, и на тумбочке рядом с кроватью появились три чашки. Пусть иллюзорные, временные, но от этого не менее материальные. Бальхиор ловко пододлинул тумбочку на середину комнаты, а кермол наполнил все три сосуда. Выпили залпом. «Знаете», — тихо начал Бальхиор, пока Кермол снова наливал. «Мы ведь тоже пытались помочь ему, хоть как-то. Церковь, конечно, не так безгрешна, как себя рисует, и ей не чуждо ни материальные блага, ни политическое влияние. Черт возьми, мой наставник бы голову мне оторвал за эти слова», — обормотал он. «Но всё же в каждой церкви всегда есть неравнодушные. Те, кто искренне верит в то, что другим можно помочь и справиться и те, кто без остатка этому себя посвящают. Церковь держится не на прилатах, улечённых своими интригами, не на вампирах, которые, считай, безвозмездно несут службу в церкви, и даже не на храмовниках, а на тех, кому не наплевать на других. С ним многие пытались общаться, понять, но он лишь плевал всем в лицо. «Я понимаю тебя, мак тихо закончил храмовник. «Это не только твоё поражение. Это наше общее поражение». Все мы имели шанс что-то сделать, и никто не смог ему помочь. Человек, Орк и Таисиан снова опустошили свои чашки. В этот момент в комнату постучались, и через три секунды, получив разрешение, в неё вошёл Дэмиан. — Кичендаш, я тебя искал, Фрайсаж! — начал было он, но, увидев Кермола и Бальхиора, спросил. — Что тут происходит? Что вы с ним делали? — Да уже ничего, — махнул рукой Кичендаш. — Разобрались уже. Кермол! «Ты же на меня не сердишься?» «Да какое там?» — махнув рукой, Орк в следующую секунду прижал к себе кичендаша так, что бедолаги хрустнули все кости. «Некаменные, всё понимаем. Упаси, святая фала, меня такое пережить!» «А это ещё что такое?» — сурово спросил демен с праведным гневом в глазах, указывая на бутыль. «Вы что, с ума сошли? Мы в университете! Тут дети учатся, здесь так нельзя! Что за необходимость? Таверна в двух шагах отсюда!» «Да мы это... Тайсиа напоминали», — сказал Бальхиор, пряча подозрительно блеснувшие глаза. «Того, что я у тебя на глазах в Краспаге не казнил, помнишь?» Весь праведный гнев в раз исчез из глаз Дэмиана, после чего он закрыл за собой дверь, после чего подошёл к кровати, где сидел Бальхиор и плюхнулся рядом с ним. «Налейте мне тоже», — угрюмо попросил он, махнув рукой. На тумбочке появилась четвёртая чашка. Теперь же четверо, выпили по своей порции, после чего Дэмиан со злобой отчеканил. Когда я проходил посвящение, то тоже его видел. Он с такой силой сжал кулаки, что, казалось, вот-вот проткнёт когтями шкуру на ладони. И ему даже там покоя не было. Его мучили, избивали заставляли вспоминать всё самое кошмарное. Мне даже там пришлось отвоевывать ему хотя бы кусок покоя. Я не понимаю. Он, кажется... Он даже... Кажется его таким специально сделали, понимаете? Боги пошутили, так? Сотворили строптивого и неукротимого, для того, чтобы всю жизнь его укрощать и дрессировать. Шутки ради, для запавы. Ненавижу!» После этих слов Дэмиан снова разлилась с бутыльей по кружкам. Но сам Дэмиан при этом пить явно не умел, а тому как после второй кружки глаза его закатились, и он рухнул аккурат в объятия Бархиора. Тот, поставив кружку на тумбочку, невозмутимо уложил Дэмина себе за спину к стене. «Ну, — неловко сказал Кермол, — выпьем еще. За упокой души этого бедолаги. Раз мы здесь сидим и сожалеем о том, что не случилось для него лучшей жизни, значит, и он свою прожил не совсем напрасно, правда?» И они выпили еще.